Глава 13. Ракус. Звездная империя состоялась. Платой стало уничтожение стаи тормов. Теперь во главе разношерстного союза стояли салем. Сами они тоже выглядели экзотично. Бесполые, утерявшие способность рожать. Понятие любви отсутствовало. Нет женщин, нет любви. К матери, ребенку, родине. А что же осталось? Обязанность. Не такие уж они белые и пушистые. Детей не было. Инкубаторы в необходимом количестве производили уже взрослых особей. Чувства остались, но в сильно усеченном виде. Салем лишь отдаленно напоминали людей. На самом деле, внутренне были совершенно другими. Почему так случилось? Почему салем кардинально поменялись? Что сподвигло их откатиться от природы и пойти путем технологического воспроизводства? Конечно, изменения в общественном сознании. Началось все с малого, сексуальных меньшинств, которые выросли в большинство. Это большинство рожать не могло по понятным причинам и прибегло к технологиям. Потеряв огромную часть человеческой чувственности, стали такими, какими стали. Просто жили и работали. Зачем нужна такая жизнь? Никто не задавался этим вопросом. Была повседневность. Просто существование. На первых порах с трудом, но сложный период прошел, и они нашли свое предназначение в жизни ради жизни. Тут еще стоит подумать над тем, кто из цивилизаций, входящих в Звездную Империю, мог похвастаться такой извращенной историей. Даже тормы выглядели более привлекательно на фоне того астракизма, который проделала с собой цивилизация Салем. Но Салем привыкли и уже не считали себя несчастными. Анализ прошлого Салем цивилизациям предстоит сделать в будущем, ведь нащупав Ахиллесову Пету, они могут сместить Салем с пьедестала власти. А в настоящем Рен Квотов вернулся в свое управление. И приказал никого не пускать. Размышляя, он не мог до конца понять, что произошло у планеты Атрек. Получается, что Тормы избежали удара и эвакуировались заранее, оставив флот в автоматическом режиме для отвода глаз. Все получилось бы, если бы не дотошность Долта. -то. Вот только, что теперь с этой дотошностью делать? Да ничего. Придет время, все встанет на свои места. Возникал вопрос и по локу Торсону. Куда он делся? Какие вопросы решал? Что за секреты у него с императором? Так, он же приходил ко мне. О чем мы беседовали? Да вроде ни о чем конкретно. Нет, как же? Он интересовался дислокацией объединенного флота и задачами на перспективу. Я ему рассказал и показал, что и как. Рена кинула в жар от промелькнувшей догадки. Конечно, все становится на свои места. Вероятно, Лок организовал спектакль с боем. Он знал, что мы нанесем удар. Теперь понятно, какой вопрос они решали с Императором. Удар по квартам Лок нанес силами флота Тормов, а Император решил избавиться от всех проблем одним ударом, уничтожив флот Тормов вместе с Локом Торсоном. Но император не знает, что Лок Торсон обвел всех вокруг пальца. И главное, об этом говорить нельзя. Император уверен, что все свидетели погибли. И что же делать? Молчать. Если только император заподозрит, что я что-то знаю, просто устранит. Политика — дело грязное. С императором нужна предельная осторожность. Много знаний, многие печали. Древняя мудрость весьма красноречиво иллюстрировала создавшуюся ситуацию. Рену очень повезло, что командующий обратился к нему, и, возможно, разговор останется между ними. В противном случае император церемониться не будет. Просто уничтожит всех, кто связан с операцией. Если в Звездной Империи жизнь налаживалась, то далеко в космосе, на окраине галактики, стая Тормов осваивала скудную холодную планету. О размножении на такой планете не могло идти речи, вставал вопрос о сохранении молодой стаи. Они начали массово гибнуть от холода и болезней. В связи с этим системная королева прилетела к Локу в его резиденцию. В доме его не было. Королева вышла и осмотрелась. Фигура Лока маячила на берегу. Он рыбачил. Последние несколько месяцев вообще отошел от дел и только занимался самоедством, анализируя на все лады произошедшее. Системная королева не отличалась тонкостью натуры и не понимала Лока. Она четко знала одно. На нем лежит ответственность за стаю. Не торопясь ползла по берегу. Потом резко прыгнула, распустила крылья и устремилась на Лока Торсона, выставив штыки лапы. Услышав жужжание, Лок обернулся и увидел атакующую особь Торма, отличать по внешнему виду он их не мог. Его жизнь повисла на волоске, оружия при нем нет, зачем оно ему здесь, где никого нет? Ни единого шанса одолеть Торма не было. В последний момент прямо из-под лап королевы он прыгнул в воду, и это спасло ему жизнь. Лок знал, тормы не плавают и в воду не заходят, не их среда обитания. Он слегка отплыл от берега, наблюдая за тормом, а тот стоял на своих конечностях и шевелил усиками, поджидая, пока он выйдет. Прохладная вода привела его в чувство, опасность активировала внутренние резервы организма. Умирать не хотелось, но в данный момент он не знал, что делать. Наконец, рассудочность к нему вернулась. И он подключил имплант к информационному полю стаи. «Верховная королева, хватит бездельничать. Пора возвращаться к делам. Ты, надеюсь, помнишь закон? Если нет, напоминаю. Я системная королева и первый кандидат на должность Верховной королевы. Но стать ею смогу, только победив тебя в поединке. Проще говоря, убив. Вот это сейчас я и пыталась сделать» подчинившись древнему инстинкту. Очень неожиданно. А почему именно сейчас сработал инстинкт? Потому что стае угрожает реальная опасность вымирания, а Верховная Королева бездействует. Вот инстинкт и толкает более достойную занять это место. «Да занимай так! Без битвы! Я уступаю!» «Нет...» Только убив тебя на поединке, смогу стать верховной королевой. Вариантов всего два. Первый – ты возвращаешься в стаю и занимаешься делами. Второй – я жду тебя на берегу. Ты выходишь, я тебя убиваю и становлюсь верховной королевой. Выбирай. Выбор, прямо скажу, небольшой. Я выбираю первый вариант. Возвращаюсь в стаю и занимаюсь делами. Хорошо, выходи. Полетели. Где гарантия, что ты меня не убьешь, когда я выйду? Посмотри информационное поле. Напомню. Тормы не врут. Я помню, но ты исключение исправил. Звучит как комплимент. В таком случае я поднимаюсь на свой флагман и жду тебя на орбите. Договорились. Системная королева уползла. Лок еще немного посидел в воде и вышел. Оглядываясь, пошел в дом. Космического катера на посадочной площадке не было, значит, королева улетела. Но все равно, соблюдая осторожность, зашел в дом, проверил. Убедившись, что никого нет, собрался и пошел к своему катеру. Хандру как рукой сняло. Именно на это и надеялась королева, совершая нападение на Лока. И у нее получилось вернуть его к жизни. Могла ли она его убить? Могла. Но на этот раз дала шанс, вот если он его не использует, тогда придется становиться Верховной Королевой. При всей разумности и новых навыках опыта общения с Салем Королева оставалась представительницей своей цивилизации. Эволюция ничего не делает мгновенно, тем более с таким сложным аппаратом, как коллективное сознание. На первом месте инстинкт выживания стаи, а в настоящий момент – Стае угрожало вымирание. Поэтому инстинкт заставил системную королеву атаковать Лока Торсона помимо воли. Но атаковала она не его, а верховную королеву, каковой он и является для стаи. Лок проверил и протестировал все системы. Потом активировал силовую установку и стартовал к флагману. Он проверил работу экипажа. Тот работал как часы, выполняя заложенную программу. Информационное поле восприняло его появление с радостью. Ознакомился с положением дел стаи. Положение было критическое. Стая на планете вымирала катастрофическими темпами. Нужно принимать срочное решение, но прежде нужна информация с планеты Атрек. Как повели себя флоты Салям? Лок сделал последний штрих, когда вернул небольшую часть кораблей, имитируя возвращение флотов. Достоверность обеспечена стопроцентная. Сканирующие системы все эти месяцы практически не работали, чтобы не выдать местонахождение стаи. Теперь нужно посмотреть, где корабль-разведчик. А что, я буду смотреть и искать корабль, на это уйдет время, а оно сейчас дорого, каждый день уносит сотни жизней тормов. Свершу-ка я прыжок и все узнаю. Риск есть, но куда без него. Вся жизнь. Сплошной риск. Системный королева решил вести себя осторожно и не нарушать табу, которая есть в цивилизации Тормов. Королевы не должны встречаться лично. Теперь этому положен конец. Он понял всю опасность таких встреч. Дискуссии с системной королевой прекратил. Решил действовать как положено, так как должна действовать верховная королева. Действовать так, как считает нужным, не ставя никого в известность. Прежде чем лететь, дал указание Системной Королеве начать загрузку кораблей Тормами для переброски на планету Эллос. Планету с благоприятным климатом. Переброску начнем после моего возвращения. Системной Королеве очень хотелось задать вопрос, куда он летит, но понимала, что после последнего инцидента ответа не получит. Лок Торсон вел себя в точности как верховная королева цивилизации. Пусть так. Это лучше, чем бездействие, но в будущем все равно придется решать вопрос власти. Отдав последнее распоряжение, окинул внутренним взглядом информационное поле. Королева уже работала и готовила Тормов к посадке на звездолеты. Лок подсчитывал, сколько времени займет переброска Тормов. Получалось, что пару недель. Проверил еще раз работу навигационной аппаратуры и ввел координаты планеты Атрек. Экипажу объявил боевую готовность. По выходу корабль могли атаковать. Выйдя из портала на достаточном удалении просканировал пространство. Флотов солем не обнаружено, лишь дрейфующие обломки. Понятно, все-таки нанесли удар и разгромили флот. Планета подверглась ковровой бомбардировке. Поверхность превратилась в стекло, расплавленная порода запеклась, покрыв всю планету коркой. Жестоко. На планете имелась жизнь, но уничтожили всех без разбора. Император не мелочился, прикрывая свои темные делишки. Сам-то я тоже хорош. Исполнил приказ императора и получил в награду смерть. Ну, хватит об этом. Миллион раз все проанализировал. Сделано главное. Император поверил, что уничтожил стаю и меня. Теперь нет свидетелей того, как все было на самом деле. На этот момент опасность миновала, а значит, можно начать переселение. Тянуть не стал, стартовал обратно. На орбите кипела работа, загрузка кораблей шла полным ходом. В информационном поле нашел системную королеву и дал команду максимально загружать его флагман. Старт флоту по готовности. Дал команду системной королеве. По прибытии на Элос остаешься. Снимаешь консервацию и активируешь внутреннюю и поверхностную инфраструктуру. В ответ эманации понимание и повиновение. Никаких эмоций. Хотя королеве очень хотелось задать множество вопросов. Задала лишь один. Что на Атреке? Все уничтожено. Объединенный флот покинул систему. Нас похоронили. Далее в течение двух недель велась напряженная работа. Рейсы туда и обратно делали без отдыха, но в намеченный срок уложились. Стая начинала жить в привычных условиях. Потери были большие, но не фатальные. Все могло закончиться гораздо хуже. Усталости не чувствовалось. Закончив переброску стаи, Лок решил осмотреть инфраструктуру одной из самых больших законсервированных баз на планете. Королева-мать позаботилась о новой стае и обеспечила им будущее. Системную королеву предупреждать не стал. Вся информация имелась и находилась в открытом доступе. Начал с ангара космической техники, где звездолеты всех классов находились в режиме консервации. Активировать их смысла не было. Нужны экипажи, которых нет. Осмотрел ремонтные верфи, заводы и научные лаборатории. Лок понимал, для того, чтобы работать на всем этом, нужны тормы, а их численность невелика. И и станет лет через сто. Тут Лока посетила мысль. Хорошая мысль. Восстановить иерархию и несколько обезопасить себя. Он распорядился по готовности начать процесс размножения. Системной королеве подготовить и воспитать планетарную королеву. Системная поняла, они здесь надолго. Лок Торсон начал организовывать цивилизацию. Условия, подходящие, и необходимость в приросте тормов, большая. От молодняка осталась половина стаи, да и та была истощена. Размножаться можно начинать месяца через два, чтобы тормы достигли оптимальных физических показателей, о чем и сообщила Локу. Тот согласился. С таким количеством тормов в стае системная королева справится без проблем, чем заняться самому. Конечно, обустроиться. На этот раз к обустройству подошел со всей ответственностью. Выбрал место на берегу моря, неподалеку было лес и небольшой горный хребет. Вот там, на вершине одной из скал, решил построить каменный дворец. Немного ни не ни мало. Этим и занялся. Тормы строили, он руководил. Но из информационного поля стаи не выходил, чтобы не нарушать порядок. Системная королева периодически докладывала о выполнении задач, но чем занимается Лок, не спрашивала. Забот у нее хватало. Поле деятельности огромное, на десятилетия вперед. Строительство шло быстро и закончилось через полгода. В результате получился не дворец, а целый замок, совершенно неприступный с суши и защищенный с воздуха системами противовоздушной обороны. На одном из скалистых выступов организована посадочная площадка. Лок создал привычную инфраструктуру. Все необходимое имелось, ведь в свое время он позаботился об этом, но что-то пришлось создавать. Доступ в замок закрыл для всех, оставил только тормов обслуживания, которых отключил от коллективного разума стаи, чтобы системная королева не могла на них воздействовать и получать информацию о том, что делается в замке и чем занимается Лок. Тормов обслуживания замкнул на себя, создав локальный коллективный разум и распоряжался прислугой по своему усмотрению, но все равно соблюдал осторожность. Но это все мелочи по сравнению с видом, который открывался с вершины замка. Он был настолько потрясающий, что Лок часто оставался там подолгу, любуясь красотами.